Ночью Тамара, положив голову на грудь Георгия, слушала, как бьется его сердце. Они долго молчали. Георгий нежно гладил волосы жены. На грудь Георгия упала слеза Тамары, за ней вторая, третья. «Тамара, ты плачешь!» — прошептал Георгий и, обняв голову жены, поднял ее лицо к себе. Слабый свет лампады упал на нее, и Георгий Георгиевич с изумлением увидел, что Тамара улыбается. «Что ты? Что с тобой?» – уже испуганно спрашивал климентьев Но Тамара молчала, потом, сильным движением высвободив голову из рук мужа, прошептала. «Георгий, я буду матерью». Она снова спрятала голову на груди мужа и услышала, как застучало его сердце, и показалось, что в этот момент где-то под ее сердцем откликнуло что-то, «Новое, новое, возникающее из таинственных глубин жизни». Он, — подумала Тамара, — и крепко обняла мужа. В этот момент перестало биться сердце Лигова. Утром на крик Насти, первые вошедшие в кабинет, сбежали все. Капитан удачи лежал на спине с закрытыми глазами. В его сложенных на груди руках моряки увидели квадратную дощечку, сандалового дерева с вырезанным на ней барельефом Марии. Это был подарок гавайцев в день проводов из ганалулу русских китобоев. На маленькой тумбочке, что стояла рядом, белел конверт. Северов, осторожно, точно боясь разбудить Лигова, взял его и, прочитав надпись, протянул Клементьеву. На конверте рукой Олега Николаевича было написано «Русскому китобою господину Клементьеву». «Почему только мне, — подумал Георгий Георгиевич, — а не Северову, не нам, обоим?» Он взглянул на Алексея Ивановича, то стоял у тела друга и, не отрываясь, смотрел на спокойное лицо Олега Николаевича. «Вот и ты ушел, Олег, — говорил про себя Алексей Иванович. Ушел навсегда, и я остался один. Не сбылись наши мечты. Что же мне делать? Мы ведь с тобой и не простились». В темных глазах Алексея Ивановича было столько горя, что Клементьев поспешил его увести «Пойдемте», — тихо сказал он, тронув Северова за руку. «Пойдемте». Тот не в силах был ответить и только часто закивал головой. Они осторожно вышли из кабинета. «Надо послать заходовым эмейлом сказал климентьев заплаканной Насте. Он сейчас как бы встал на место Лигова, заменил его, почувствовал ответственность за судьбу всех людей этого дома, судьбу китобойного промысла, который начал капитан Удачи. «Какая злая ирония! Капитан Удачи, которого преследовали одни несчастья!» — думал Клементьев. «Я побегу!» — Настя сочувственно посмотрела на тихо плакавшую Тамару и, глубоко вздохнув, направилась к двери. «Я одним духом!» «Садись!» — климентьев пододвинул Тамаре кресло, погладил по голове. «Такова жизнь, радость сменяет горе, улыбку, слезы, жизнь — смерть, а смерть — жизнь. Это и есть жизнь». Северов, опустившись с кресла, закрыл лицо руками, поставил локти на стол. В гостиной стояла гнетущая тишина. Клементьев почему-то вспомнил высказывание «Вольтера о времени». В памяти прозвучали сказанные накануне Северовым слова «Идем на полных парусах». Вот именно, идти на полных парусах. Только он тут он подумал о конверте, который все еще держал в руке. Конверт был не запечатан. Капитан достал из него сложенные пополам два листа веленевой бумаги и увидел почерк Лигова. Я прочту последнее письмо Олега Николаевича. Ему никто не ответил, но все ждали. Георгий Георгиевич стал негромко читать. «Дорогой Георгий Георгиевич, я чувствую, я знаю, что скоро меня не станет. Уйду к своей Марии. Но вы останетесь, вы живете, вы молоды и энергичны. Вы смело взялись за дело, начатое нами в впринесшее нам горе. Продолжайте его. Эта земля, эти моря — Наши, русские, и мы здесь хозяева. Китоловный промысел должен быть наш, а не заморский. Мне стыдно, что отступил, что сжег шхуну Мария и бросил колонию в бухте счастливой надежды. Родина, я виноват перед тобой, прости своего сына. У него не было больше сил. Капитан Клементьев, успех вашего предприятия искупит и мою вину. Верю, что в этих морях русских будут развиваться флаги на русских китобойных судах, а браконьеры и пираты келями своих кораблей никогда не осквернят наши воды. Верю. Мой верный друг Алексей Иванович читал вашим другом и первым помощником. Берегите его и любите. Дом и все мое состояние завещаю вам обоим для бл блага нашего предприятия. Прошу исполнить мою последнюю волю. Похороните меня в море, просто, как хоронят умерших в дальнем плавании моряков. Похороните на морской дороге, чтобы я слышал, как надо мной проходят корабли. Побывайте в бухте Счастливой Надежде и поправьте могилу Марии. Я страдаю, что не посетил ее. Не оставьте Фрола Севастьяновича. Не вступайте в компанию с Сесинским. Он лакей американцев прощайте и будьте счастливы в делах в любви к тамаре владислава мне да не оставит вас бог капитан лигов климентьев опустил письмо северов сидел неподвижно тамара сквозь слезы посмотрела на мужа ты должен исполнить все их глаза встретились и вник георгий георгиевич видел бесконечную непоколебимую веру в него он сказал будто Лигов был среди них. Исполню, Олег Николаевич. Геннадий Невельской входит в залив Петра Великого и замедляет ход. Над морем навесли тучи. Солнце у горизонта, его косые, по-зимнему белесые, с легкой желтизной лучи падают на воду столбами. Ветер развивает беспущенный до половины кормовой флаг. Кажется, что солнце точно Прожекторными лучами ищет на поверхности моря и корабль, на котором лежит тело Лигова, и место на волнах, где он должен быть погружен. На китобойце тихо. Северо-фризанцев смотрят на тело Лигова, лежащее на юте. Оно по морскому обычаю зашито в чистую койку, а к ногам привязаны две четырехпудовые балластины. Тело прикрыто флагом со шхуны «Мария». Его Северов обнаружил в кабинете Олега Николаевича. У сердца Лигова лежит сандаловая дощечка с барельефом марии. Моряки смотрят на дышащее холодом суровое море. Им кажется, что их обдает могильной сыростью. Северов думает о друзьях Лигова. Ходов, Мэйл. Где же остальные? Как жаль, что нет с ними сейчас Белова. Константин Николаевич ушел с последним рейсом в Японию и переходит на «Надежду». Какой печальной вести встретят его друзья. климентьев коротко отдает команду в машину, и она затихает. На судне наступает траурная тишина, и только море шумит, да ветер посвистывает в вантах. На молитву отдает команду Клементьев, и голос его тверд, хотя и печален. Команда выстраивается на юте. Георгий Георгиевич спускается с мостика и подходит к телу Лигова. Ветер рвет флаг Марии. Клементьев начинает читать молитву. Фрол Севастьянович с низкоопущенной головой стоит у изголовья Лигова. По его темному лицу катятся слезы, но никто не осуждает Боцмана. Все стоят, склонив головы, и неясные тревожные мысли бегут. Только у Аббезгауза спокойное лицо. Он смотрит вперед. Его не трогает картина похорон, настроение моряков, и он гордится этим. Сейчас он занят одним — удержать судно против волны, не дать ей ударить в борт, а значит, не дать Клементьеву повода сделать замечание. Печальное лицо капитана радует его, будто это он, Петер, причинил Клементьеву боль. Молитва окончена. Клементьев читает псалом «Живый в помощи Вышнего», а затем все запели «Святой Божий». Моряки сдерживают голоса. Поют ровно. Клементьев следит за Ходовым, но Боцман медлит исполнить свое самое тяжелое в жизни дело. Секунды кажутся часами. Все словно чего-то ждут, ждут какого-то чуда. Солнце уходит за горизонт, за сопки далекого берега и быстро гасит свои лучи. На море упала огромная тень. Берись. Тихо шепчет Ходов, его голос дрогнул, и Ботсман первый нагнулся к широкой доске, на которой лежит тело Лигова. К ней подошли Северов, климентьев и Мэйл. Они подняли труп и понесли его к борту. Ходов и Северов наклоняют доску, и тело Лигова с тихим всплеском исчезает в серо-синей воде. В тот же момент гремит выстрел из гарпуной пушки. Ингвел смотрит в море и шепчет. Ибо Твое есть царство и силы слава во веки веков. Аминь». Широко раскрытые глаза Гарпунера полны ужаса. Он смотрит в воду, и ему кажется, что гребни волн, не гребни, а маленькие бесчисленные лица, которые смеются, дразнят его и кричат «И ты туда пойдешь, и ты!» «Ингвелл, и ты!» Его тянет к волнам, и гарпунеру очень трудно стоять на месте. А волны продолжают. «Иди, иди! Тебя убьют все равно! Ты нарушил закон Лиги! Лучше иди сам!» Ингвелл поднял над головой, сжатые в кулаки руки, и хотел закричать, чтобы они замолчали, но в этот момент Клементев тронул его за плечо. «Что с вами, Ингвелл?» «А что?» — очнулся Группанер. Он секунду непонимающе смотрел на Клементьева, потом шумно вздохнул, опомнился. «Ничего, все хорошо». Лицо его покрылось мелким бисером пота. Он провел по лбу широкой ладонью и уже спокойно проговорил. «Все отлично, капитан». «Выпейте рому и в память о капитане удачи», — сказал климентьев «Вы же слышали о нем?» «Да, очень много». Ингвал украдкой бросил взгляд за борт. Волны бежали, но теперь они не смеялись над ним. «Идите», — сказал капитан, — «выпейте». «Спасибо, капитан». Инглелл тяжелым шагом направился в компанию. климентьев посмотрел ему вслед, нахмурился. Гарпунер показался ему странным. «Что это с ним?» — задал он себе вопрос, но тут же отвлекся. Северов окликнул его с мостика. «В Ахтином журнале записать координаты могилы Олега Николаевича?» «Да-да». Кинул Крементьев и отдал приказ матросу поднять кормовой флаг. Геннадий Невельской, описав полукруг и оставляя за собой пенистый след, направился в во Владивосток. Ходово на палубе не было. Забившись в свою маленькую каюту, он сидел за стаканом рому. Мэйл стоял на юте и смотрел на воду. Он думал о том, что вот эти волны, наверное, настигнут и те порты, где бывал капитан Удача, и расскажут морякам о его похоронах. Может, когда-нибудь такие же волны докатятся до Америки, войдут в реки и достигнут дома, где живет его Элиза, чтобы поведать ей о похоронах Джо. Но Мэйл не ощутил грусти и обычного волнения, когда в его памяти возник образ любимый. Все чаще и чаще он думал о Насте с тяжелой косой и лучистыми, как раннее утреннее солнце, глазами.